Еще один, пока что живой, пока что. Ошмян, Иисраэль. У нее закружилась голова, и она заподозрила, что вряд ли дойдет до своей комнаты, если вообще встанет со стула, не говоря уж о том, чтобы кашем на диван относить. Ну-тк вот, рассказывал Гриша. Из-за этого уже версии разные и пошли. Одни говорят, заказное убийство, только замаскированное. Чем более Гнедин этот двух начальников подряд, говорят, сохранил. И оба от болезни. Знаем мы такие болезни, проворчал дядя Саш. А недавно сам к какому-то расследованию приступил, где ушло очень большие деньги были замешаны. Вот так. А другие говорят, всё на бытовой почве. Даже вспомнили, что он вроде с женой на днях очень сильно поссорился. Вот. Она, может быть, и решилась или из-за неё кто любовник высказал свитину в московских. Потиматта осуждающе покачала головой и нахмурилась. А что? Неожиданно воинственно заявила Оленька Борисова. Эти важные начальники дома часто такие. Он её, может, бил и развод не давал, чтобы имидж не портить. Тут не то, что любовника заведёшь. Тот в самом деле с зарплаты на киллера будешь откладывать. Но бабы такие есть, что и в морду усунуть не грех, ступился за сильный пол, дядя Саша. Оля и Витя немедленно повернулись к нему и принялись яростно возражать. Гриша, видя, что разговор съехал в безнадёжно примитивную плоскость, развёл руками. О времена, он прав, и удалился к себе. В следующем выпуске новостей могут поведать ещё какие-нибудь подробности, которые всё поставят на место. Тётя Эфира осталась сидеть на своём стуле и довольно долгое время не двигалась с места. Вдвоём с Прещеевым они были единственные в Питере люди, доподлинно знавшие, кто Прещееву правда, в отличие от тёти Эфиры. Оставалось лишь гадать, почему. Зато он знал о готовящемся убийстве заранее и не только не выполнил свой прямой долг по предотвращению преступления, но даже сделал обратное, помог его совершить. Тетя Фира наверняка пожалела бы шефа и гиды и пришла бы к выводу, что ей все-таки легче. Сначала ей казалось, что она так и просидит здесь в кухне целую ночь, потому что не соберётся с силами встать. Потом заделый локтем завёрнутый чугунок и новое беспокойство отодвинуло все прочие и горести. Каша-то остывает. Это никак нельзя было допустить. Эльфирца неуловимо подняла с ранги, взяла чугунок и пошла в свою комнату. Чувствовала на себя так, как будто ей исполнилось с ней семьдесят семь лет, а все девяносто девять. Ночью она естественно не спала, даже не ложилась в постель, прислушивалась ко всем шорохам и даже несколько раз выходила в коридор краулить возле входной двери. Минула половина третьего, памятная ей по прошлому разу. но никто так и не появился. Эсфирь Семёновна включила в комнате свет и стала смотреть в окно. Благо огромный стеклянный полукруг выходил на кирочную. Увы, в окно была видна в основном дальняя сторона улицы, да и ту мешал, как следует разглядеть, фонарь, горевший прямо внизу. Тётя Фира пересаживалась со стула на кресло, а с кресла на диван, котилась в плед. Замерзала и отогревалась, гуляла по комнате, держан в руках Ваську, и четно гныла от себя мысля о том, где мог быть теперь её постоялец. В современных боевичках про наёмных убийц, несколько штук из которых она тайком прочитала в чисто познавательных целях, описывались ночные клубы, роскошные рестораны, драгостейшие любовницы, вокс с ними там,